Глава 17. Первая стычка. Дангар и остальные. Северный тракт. Второй летний месяц года смерти. Колонна солдат растянулась по тракту, насколько хватало глаз. Толпа выглядела разношерстно, но организована была на совесть. После совета в Реноре к нам присоединились несколько опытных вояк, которые очень помогли с распределением солдат, раздачей званий и постановкой задач. Теперь наши неполные шесть тысяч гордо именовались Вольной Армией Востока. Пробыв в Ренури несколько дней, мы выступили в сторону наковальни по Северному Тракту и теперь приближались к самой мощной крепости Роана. К слову, оттуда учителю пришло очередное письмо от его шпиона. Как и предполагал Лаен, граф собрал огромное войско и направил его фактически нам навстречу, только с другой стороны Харгатского горного хребта. У него было преимущество. Нужно было преодолеть гораздо меньшее расстояние, нежели нам. Пара сотен километров против почти тысячи, изрядная фора. Но мы не теряли надежды успеть вовремя. Единственное, на что приходилось уповать, стойкость укреплений, возведенных императором магом, еще ни разу не подводила защитников крепости» и мы надеялись, что створки выстоят до того момента, когда мы доберемся до наковальни. Стояло раннее утро. Недавно мы миновали болото, с которого наползал туман. Он появился еще ночью и теперь укутывал влажный лес густой завесой, скрывая ручей, текущий вдоль дороги. Где-то за ним шумели птицы. Я вместе с Линой, Эрин, рицем и еще тройкой магов которые взяли на себя обязанности моих телохранителей, стояли на обочине, пропуская мимо себя шеренги косившихся в нашу сторону солдат. Их можно было понять. Зрелище мы представляли необычное. Молодой маг, восседающий на спине Адайруса, эльфийка на грифоне и их охрана. Такое не то, что каждый день, раз в сто лет не всегда увидишь. Лина выходила своего зверя всего за пару месяцев крыло срослось, перья перестали выпадать, а когти отросли заново. Жаль, что сточенный клюв остался таким же, но один из аниматургов сделал для Сарала, так Эльфийка назвала своего нового друга, насадку из очень прочного сплава, и сейчас она поблескивала в лучах восходящего солнца. Чтобы доставить Грифона сюда, Лина воспользовалась одним из портативных телепортов, одолжив его у Лаена, Конечно, тратить столь ценную вещь на одного только летающего зверя было глупо, но он был не единственной причиной, по которой эльфийка отправилась на Терейский архипелаг и обратно. Там оставалась изрядная часть боевых артефактов и магического оружия, которое ударными темпами доводили до ума маги торгового союза. Прихватив с собой два десятка человек и несколько телег, девушка выбрала время и переправила всё необходимое к одной из наших стоянок. Теперь часть офицеров была вооружена куда более смертоносным оружием, чем обычно, а колдуны, если посмотреть на них магическим зрением, щеголяли такими энергоконтурами, что от их сияния начинало рябить в глазах. «Проклятый туман!» – пробормотал риц оглядывая окрестности. «И птицы!» – подхватила Элла пару минут назад остановившаяся рядом с нами. «Чёртовы вороны!» «Что они тебе сделали?» усмехнулся я. «Каркают и каркают, не обращая внимания!» «Увижу хоть одну, подобью заклинанием!» упрямо ответила она. «После Аластонии не выношу их». «Почему?» «Когда я бежала от барона Весберга и того посла, за мной в погоню отправили нескольких магов, Один из них очень любил этих созданий. Женщина оттянула высокий воротник, закрывающий шею, и продемонстрировала мне несколько шрамов. Твари были усовершенствованы каким-то неизвестным заклятием и надолго подпортили мне здоровье. Как видишь, я даже не сумела избавиться от следов их нападения. Разговор затих сам собой, и мы медленно направили наших животных вдоль тракта. За последний переход наша армия останавливалась всего раз, давая отдых лошадям. И было это еще вчера вечером. Северный тракт был не слишком оживленным в последнее время, и за последние пару дней нам встретилось едва ли не 10-15 человек. В основном это были гонцы и рисковые бродячие торговцы, курсирующие между поселениями, невзирая на не самую благоприятную для их деятельности обстановку. На небольших пригорках, заросших лесом, сновали наши разведчики, периодически углубляясь в чащу и возвращаясь к марширующим солдатам. Я не верил, что здесь найдется идиот, способный напасть на небольшую армию, но сотники и генералы не спешили нарушать привычный для них воинский устав. А я, как человек, совершенно не разбирающийся в таких вещах, не спешил лезть со своими советами хотят лазать по буиракам ради собственного спокойствия, их воля, лишь бы ноги не переломали. С другой стороны, последние сутки меня самого терзало смутное чувство необъяснимой тревоги. Оно едва ощущалось и было столь далеким, что поначалу я принял его за обычное беспокойство, но нет. Чем дальше мы уходили на север, тем яснее я ощущал нечто внутри себя поначалу подумал что это отдаленная монацией заразы за наковальней заставляют меня постоянно напрягаться но а он уверила что на таком расстоянии я не мог чувствовать эту сущность ради собственного спокойствия пришлось несколько раз проверить округу улучшенным сонаром, но и это не дало никакого результата в купе с разведчиками не выказывающими что нас ждут неприятности это меня успокоило. И, как оказалось, совершенно напрасно. Лаен ехал чуть впереди нас, вместе с Лонгибардом и Кальваной Сток, сразу за отрядом Зальминсбургских мечников, присоединившихся к нам три дня назад. Они молча правили лошадьми, лишь изредка перебрасываясь короткими фразами. Сейчас всё их внимание было приковано к лесу слева от тракта. Придержав своего коня, учитель дождался, пока я поравняюсь с ним. «Дангар, ты не чувствуешь ничего подозрительного?» Не теряя времени на расшаркивание, спросил он. «Забавно, что ты спросил об этом. Чувствую какое-то внутреннее напряжение. Не то чувство опасности, которое обычно меня спасало, но что-то далёкое и неприятное. Думал, это зараза за створками, но и он говорит, что это не так. Шёпотом добавил я. «Чтобы лишний раз не давать людям...» Возможность для пересуд. Им было достаточно и того, что я пришелец из другого мира. Полагаю, некоторые до сих пор в это не верили. Но если солдаты узнают, что их предводитель несет в себе некую непонятную им сущность, может произойти всякое, вплоть до бунта. Мне это было совершенно не нужно. Кальвана сказала мне, что чует нечто подобное. Вот как я с удивлением повернулся к Магессе Сток. «Я боевой маг, Дангар», — она правильно поняла мое удивление, и долгие годы оттачивала навык предугадывания опасности. «Не собираюсь это оспаривать», — улыбнулся я. «Можешь указать хотя бы направление этого ощущения? Я, откровенно говоря, поначалу принял это за обычное беспокойство, да и сейчас не понимаю, что к чему». «То же самое» нахмурилась она. «Нет, направление не укажу». «И что нам делать?» «Продолжать путь», Ладен пожал плечами. «Но надо предупредить разведчиков и сотников, чтобы были на чеку». «Ри Церин!» Я повернулся к друзьям, внимательно слушавшим наш разговор. «Займётесь этим?» «Мастер Лонгербанд, Кальвана, вас я прошу об этом же!» В скором времени после раздачи приказов ко мне прискакал один из разведчиков. Неприметный мужичок в грязно-сером камзоле кивнул окружающим меня магам и с опаской косясь на Ареса сказал: "Господин Дангар, кажется, у нас неприятности". "Кажется?" нахмурился я, даже проигнорировав набившее скумено обращение "господин". "С запада приближается туча. Это проблема. — Ветер восточный, господин, а она движется против ветра. Чертыхнувшись, я свистнул друзей и указал на холм в нескольких сотнях метров от нас. — Едем на тот пригорок, посмотрим, что это за туча. Выглядело облако и впрямь странно. Темное и дырявое, оно с довольно высокой скоростью приближалось в нашу сторону, в самом деле игнорируя направление слабого ветра. — Что за чертовщина? Нахмурилась Серин, и в этот самый момент нас атаковали. Земля в двух десятках метров от нас взорвалась, раскидывая комья грязи во все стороны, и из образовавшейся воронки полезли... Я даже не понял, кто это был. Каждая из тварей была отвратительна до безобразия. Туловище и головы отдаленно напоминали человеческие, но вот конечности. Вместо них из торсов тварей, в произвольном порядке торчали щупальца, вперемешку с лезвиями, сочащиеся гноем. Некоторые из существ были небольшими, размером с волка или большую собаку, другие пропорциями напоминали людей, а третьи гораздо, гораздо больше самого массивного из наших коней. С сумасшедшей скоростью и диким воем монстры ринулись в нашу сторону. Я почувствовал жар разгорающегося заклятия а через секунду огненная волна, сформированная Эрин и Рицем, смела первые ряды нападавших, превратив их останки в обугленные угольки. К сожалению, это остановило тварей лишь на несколько секунд. Следом за сожженными собратьями, растаптывая их оплавленные тела, на нас поперли новые противники. «Назад! Назад!» – заорал я, оборачиваясь к рыжей. «Скачите к войску! Быстрее!» принимайте боевой порядок повторяй дважды не потребовалось маги развернули своих лошадей и принялись нагонять их вопя во все горло ударив пятками адайруса я взмыл воздух следом за мной на своем грифоне взлетела элина мы буквально перепрыгнули попытавшихся уцепиться за ноги летунов тварей и стремительно набрали высоту развернув ареса я ужаснулся. С воздуха было прекрасно видно, что провалов, из которых появлялись порождения заразы, в этом я не сомневался, больше, чем один. Если конкретнее, их было три, и расположились они в сотне метров друг от друга. Если между этими воронками провести линии, получился бы равносторонний треугольник. Это я отметил самым краем сознания, потому что времени разглядывать происходящее на Земле не было. Одного из моих телохранителей, чуть замешкавшегося, твари нагнали в два счета, и он вместе со своей лошадью мигом скрылся под лавиной мерзких тел, не успев даже скрикнуть. Взглядом я выделил несколько точек на пути преследователей и дал команду Эон, вытянув посох в сторону. Бах-бах-бах. Огромные огненные капли, сформировавшиеся в нескольких метрах над головами тварей, силой врезались в землю расплёскивая вокруг себя бушующее пламя. Послышались визги. Больше сотни врагов в один миг оказались объяты пламенем, и преследование застопорилось. Я потратил серьёзную часть силы своего источника, закольцевал заклятие, не давая ему потухнуть. «Ничего, ничего, такую преграду этим мразям придётся огибать долго, и у наших людей будет время приготовиться к атаке». «За всеми этими действиями я совершенно забыл о непонятном облаке, на которое мы и отправились посмотреть, и, как оказалось, совершенно зря. Меня едва не сорвали со спины ареса не успею он заложить крутой гараж». Я вскрикнул от неожиданности, в последний момент успев вцепиться в луку, изготовленного в Реноре седла. Она была установлена как раз на такой случай. Покрутив головой, заметил, как Грифон Лины выписывает в воздухе немыслимые кульбиты, стараясь не попасться в лапы новым противникам. Эти твари были куда как более серьезными врагами. Летающие создания, которых будто сплавили из лошадей и нетопырей, с противным визгом носились вокруг нас, стараясь вцепиться огромными бритвенно-острыми когтями в тела Ареса и Сарала. Не задумываясь, я хлестнул потоком телекинеза в сторону крупной группы противников избил сразу пятерых. Они потеряли ориентацию и закружились, приближаясь к земле. Чтобы не дать им и шанса остаться в живых, я сформировал из воздуха несколько массивных лезвий, привязал их к целям и отпустил струны заклятия, уже не возвращаясь к ним. Был уверен, что эон прекрасно знает своё дело и добьёт летунов. Отвлёкшись, я не заметил, как сверху на меня спикировали сразу две твари, От одной Арес уклонился, и мне, снова вцепившись в держатель, удалось поджарить врага раскалённым потоком огня. Зато второй оказался умнее. В последний момент Летун изменил направление и, едва не оцарапав меня своими когтями, полоснул ими Ареса. Адайру зарычал от злости, а не боли, и, извернувшись, впил со своей пастью в шею противника. Не сбавляя скорости, он рванул голову на себя И оторвал изрядный кусок воняющей плоти от зараженного. Оттуда хлестанула черная жижа, попытавшись прямо в воздухе добраться до меня. Но и он была на готове. Яркая вспышка распылила заразу на атомы, и та, подхваченная ветром, в мгновение ока исчезла. «Помоги!» – в голове послышался крик Лины, и снова покрутив головой, я увидел, как ее грифон уклоняется от окружающих его врагов. Их было больше десятка. Время будто замедлилось, давая мне шанс быстро принять решение. Я скрипнул зубами и выбрал четыре цели. Восемь серых дисков клубящейся тьмы, сформировавшись в нескольких метрах от меня, рванулись к ним, врезаясь в сочленение широких крыльев. Послышались крики боли, и три твари камнем рухнули вниз. Четвертая успела извернуться и пропустить заклятие под собой ринувшись на меня. Я ждал, что такое может произойти, поэтому просто призвал диски обратно. Глупая скотина никак не предвидела этого. Разинув отвратительно клыкастую пасть, она была уже в нескольких метрах от меня, когда заклинание с хрустом перебило ей позвоночник. Горящие красным глаза мгновенно потухли, и труп твари отправился следом за двумя другими. В этот момент Лина применила что-то из своего арсенала, и воздух у меня на пути загустел. Точнее, будто покрылся ледяной коркой, и Арес едва успел взмыть вверх, пройдя по самой кромке заклинания Кёльс, принявшего форму огромной сферы. В её ловушку попал с десяток существ, погрузившись в стазис прямо в полёте, а через мгновение сфера схлопнулась, и кровавая мешанина вражеских останков посыпалась на землю. Сражаясь в воздухе, мы постепенно приближались к тракту, где часть войска уже перегруппировалась и теперь отбивала атаки остервения прущих на него подземных тварей. Над землей мелькали заклятия, слышались крики, звон стали и грохот, с которым твари врезались в первые ряды воинов, выставившие башенные щиты. В нескольких метрах от меня пронеслась парочка молний, на вылет пробив грудь одного из летунов. Следом взмыла целая туча арбалетных болтов, прошивая попавших под обстрел тварей, и те посыпались на землю. Существа были не самыми умными и приблизились слишком близко к земле, где стали доступными мишенями солдат. Однако и наши позиции трещали по швам. Зараженные прорвали ряды солдат сразу в двух местах и сейчас бесчинствовали на земле, разрывая людей на части. Но оставить на произвол судьбы Лину я не мог. Поэтому устремился к ней, надеясь как можно быстрее расправиться с летунами. Их, к счастью, осталось немного, и за несколько минут мы добили оставшихся, а затем принялись помогать тем, кто сражался на земле. Я отыскал глазами Эрин. Рыжая колдунья, забравшись на одну из телег и отдав предпочтение магии огня, прицельными заклятиями поджаривала прущих на нее со всех сторон тварей рядом с ней стояли еще несколько магов а всех их окружало кольцо латников в тяжелых доспехах они были вооружены тяжелым оружием свайхандерами алибардами молотами бердышами и гвизармами. управлялись этими смертоубийственными игрушками солдаты надо признать просто превосходно за то время пока я летел к ним Ни один из латников не упал на землю. Краша наседающих тварей с невероятной для столь массивного оружия скоростью. Я повторил трюк, который уже пробовал в Империи Шан. Отправив Ареса на подмогу Лине, спрыгнул с него в самую гущу сражения. На этот раз одновременно с приземлением сотворил мощный телекинетический импульс, направленный в сторону тварей. Заклинание прокинуло десятки существ затормозив напирающие на них сзади подкрепления. Не дав им шанса встать, я накачал в наверше посоха сразу 10% от оставшейся в источнике силы и освободил эту энергию, придав ей форму пламени. Полыхнуло так, что от жара меня не защитил ищи и сотворённый эон. Волна огня, пронёсшаяся по полю боя, вместе с тварями сожгла несколько телег, за которых выбили наших воинов. Трупы павших соратников, а также изрядный участок земли, превратив его в стекло. В воздухе запахло паленым мясом. Я огляделся. Перед нами не осталось врагов, лишь силуэты вплавленные в деформированную почву. Новых противников не было. И обернувшись к тяжело дышащим латникам, я ткнул посохом на в сотни метров правее бой. Помогите им. Повторять не потребовалось. Солдаты, а вместе с ними и большинство защищавших эрин-магов, побежали в указанном мной направлении. Рыжая, спрыгнув с телеги, подошла ко мне. Вид у неё был измотанный. За скоротечную схватку она потратила почти весь резерв своего источника и теперь едва держалась на ногах. «Ты как?» – спросила она. Я только усмехнулся. «Сносно». «Не лезь в бой, у тебя почти не осталось сил. Держись за мной, хорошо?» У нее не было сил, чтобы спорить. Подхватив девушку за талию, я повел ее к одному из фургонов. Возле него несколько лекарей и Элла пытались спасти раненых, которым посчастливилось. Их умудрились вынести из гуще сражения, и теперь целительница металась от одного калеки к другому, то и дело прижигая раны, останавливая кровь, и пытаясь срастить поломанные конечности. «Останься тут», — я усадил Эрин к одному из колес. «И не вздумай соваться в сражение, поняла?» Дождавшись кивка, я побежал по истоптанной сотнями сапог траве туда, где еще кипело сражение. Из трех хорд, что напали на нас, относительно целой осталась всего одна. Часть тварей, прорвавших оборону, Носилась по тракту и между холмами с дикой скоростью, то и дело цепляя задевавшихся солдат. Наши маги, практически исчерпав свои силы, бились из последних сил. Хвала небесам! Как я уже успел сказать, Лина вооружила часть войска заколдованным оружием, которое куда как лучше подходило для борьбы с зараженными. И на наше счастье, эти твари, в отличие от летунов, не выплескивали из себя черную жижу норовящую тут же найти нового носителя два собравшихся отряда рыббалетчиков попеременно поливали болтами линии напиравших тварей поверх голов щитоносцев кое как сдерживающих нападавших грязно коричневая куча врагов накатывалась на солдат словно морская волна во время шторма заметив над головой движение я вскинул было посох но это оказалось лина ударившая по нападавшим огнём. Кругом то и дело вспыхивала магия, местность вокруг горела, местами к небу поднимался дым. Обогнав латников с громогласным кличем приближающихся на подмогу своим товарищам, я влил в мышцы дополнительную силу и ускорился, активировал щит на полную мощь и врезался в кипящую массу мерзких созданий, расшвыривая вокруг себя заклятия. Послышался рев солдат. Вояки, увидев, как я бросился в атаку, без всяких сомнений последовали за мной. Заметив, как справа из-за поворота между холмов подтягиваются свежие силы во главе с Ритцем и Лоеном, я с размаху огрел прыгнувшую на меня тварь посохом, добавив в него силы. Черепушка создания разлетелась. Я в развороте крутанул оружие и ткнул им в пасть новому противнику, выдернул, пригнулся, пропуская удар длинного лезвия и махнул рукой. Струны, сорвавшиеся с пальцев, пробились десяток тварей, связали их между собой и стянули, превратив в один большой комок плоти. Дернув ладонью в сторону, я снес этой массой новых бегущих на меня созданий. Откуда-то сверху появился Арес, работая всеми четырьмя конечностями, и мы перешли в наступление, крошая и кромсая врагов. Бой закончился совершенно неожиданно. Просто в какой-то момент я понял, что передо мной не осталось ни одной твари, лишь трупы, усеившие тракт и прилегающие к нему холмы. Обернувшись, увидел солдат, опустивших оружие. Кто-то из них садился на землю прямо там, где стоял. Иные ковыляли в сторону фургона фитилек, помогая подняться раненым. Вокруг пахло гарью, кровью и кислым потом. «Живой?» Обернувшись, я увидел, как с грифона, севшего в нескольких метрах от меня, слезла Лина. Эльфийка, словно стесняясь сама себя, подошла и обняла меня. «Спасибо». «За что?» – удивленно прохрипел я. В горле пересохло. «За то, что спас, идиот!» Кёльс отстранилась, а затем совершенно неожиданно поцеловала в щеку. «Теперь за мной долг». «Не говори глупостей!» – я попытался улыбнуться. «Так сделал бы каждый!» Она серьёзно кивнула и хотела сказать что-то ещё. Я видел это в её глазах, но передумала и пошла к своему зверю. «Да ты, братец, понравился ей!» – заметил не весь как оказавшийся за моей спиной Яльги. Он был весь измазан в чужой крови, а повязка, которую эльф никогда на моей памяти не снимал – оказалось сорвана. «Такое случается с женщинами, с которыми я провожу много времени», отшутился я. Эльф оскалился, обнажив клыки, и хлопнул меня по спине. Я, взяв нужную струну, вызвал Лаена. «Эти твари еще остались?» «Несколько. Есть относительно живые». «Обездвижьте. Я хочу понять, как они проникли в вольные земли». «Хорошо, мы с Рицем оставим парочку». Отключившись от него, я доковылял до одной из телег, чувствуя, как ноет все тело. За усиление мышц магии пришлось расплачиваться, да и источник изрядно опустел. Следовало как следует отдохнуть. Но глядя на разгромленную колонну своего войска, я понял, в ближайшие часы сделать это я не смогу было необходимо заняться более важными вещами.